Глава 35. От этих слов этого взгляда стало не по себе. Я непроизвольно подалась к Эрлингу, и дракон тут же подхватил мой порыв, прижал меня к себе. «Я не сбегу трусливо, ничего тебе не сказав», — прошептала. «Верю», — согласился Шепре. Еще с тех пор, как ты была девчонкой, понял. Знаешь...» У меня даже мысли не мелькнуло, что дочь Тисона могла играть со служанками и спасать летучих мышей. Я всегда верила, что если ты придешь меня искать, сразу поймешь, что Алья — не я. Зубы Эрлинга сжались. Он тихо выдохнул и мрачно ответил. Я не видел ее. Возраст совпадал, инициалы тоже. Надо было выяснить про нее больше, но не у кого было выяснять. В живых осталась только Сильва. Она сказала, что не знает, была ли у Алье магия. А я думал, может, служанка это скрывала. А может, мои детские воспоминания сыграли со мной шутку, и никакой магии воды никогда не было. Он задумчиво замолчал. После добавил, будто вспомнив. Ну и Берли Тисон еще, молчавший по понятным причинам. «Не вини себя», — прошептала я, коснувшись рукой его щеки. Ты был не в том состоянии, чтобы мыслить холодно, и все равно ничего не выяснил бы обо мне. А я... я ведь тоже ничего не сделала для того, чтобы ты про меня узнал. «Сделала», — улыбнулся он. «Ты написала драконам». Очень сомнительная заслуга. Но я не стала спорить. Вдохнула его запах, ощутив прикосновение горячих пальцев к водным прядям. «Наверное...» Я могла бы так стоять еще долго, если бы не мысли о Нее и его тревога, которая ощущалась через мышиный камень. Еще что-то, что не давало мне покоя, побуждало поскорее связаться с моим почти фамильяром. Поэтому осторожно отстранилась. Я быстро пообещала, но Эрлинг все равно не отпустил меня одну. Довёл до дверей, и стоял, смотрел, как я захожу в комнаты, которую он мне выделил. А там обнаружился Берли. «Амбер!» — вышел брат мне навстречу, едва я собиралась достать камень. Я уже начал беспокоиться. «Не нужно за меня беспокоиться», — улыбнулась я. «Как ты?» «Ты была с Эрлингом, да? Когда планируешь уезжать?» Несколько мгновений я смотрела на него. После шагнула навстречу. «Да, он познакомил меня с Евой Лоттой». Лицо брата закаменело. Почти в прямом смысле. Земляная магия в такие моменты слишком сильно проявлялась в его внешности. «Вижу, тебе все таки есть, что о ней сказать». Я двинулась в комнату со стеклянной стеной, чтобы не стоять посреди дороги. Берли помедлил, но все же направился за мной. «Что ты хочешь узнать, Амбер?» — отозвался мрачно. «Это правда? Выяснив, что она родственница Эрлинга, вы отправились схватить девчонку? А по дороге развлечься с ней?» Мне дали задание, Амбер. Назначили командиром. Я хотел поскорее доказать, что достоин отца. Достоин более высокого звания. Хотел наладить связь с бойцами, стать своим. Даже не задумывался, когда они шутили, что если повезет, отведают драконятину. Не задумывался. Война шла уже шесть лет, Амбер. Драконы наступали, выбивали нас из занятых территорий. Знаешь, каким был градус ненависти к мерзким чешуйчатым тварям? Да, не задумывался. Только когда услышал крики из комнат, увидел ее окровавленную. Эти зеленые глаза. Берли глянул в сад, снова на меня. Усмехнулся печально. Тогда я стал предателем. Вот так, Амбер. Мерзкие чешуйчатые твари оказались такими же людьми, как и мы. Не предателем, — тихо отозвалась я. Приблизилась к нему, так и не успев сесть на диван. «Ты поступил правильно. И знаешь это». «Как и ты?» «Да, Амбер?» «Да». Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. После я все же выдохнула. Улыбнулась мягко. «Шепр отпустил тебя. Не взял денег, которые я готовила на выкуп. Мы можем разделить их. Ты поедешь в Тиссен, а я... Догоню тебя позже». Я не возьму твоих денег, Амбер. Ох уж эти гордые мужчины! Почему так тяжело принять искреннюю помощь от тех, кто любит? Берли, мне сейчас необходимо кое-что сделать. Пожалуйста, давай поговорим позже. Брат вдруг дернулся, взмахнул рукой, и я осеклась, вздрогнула от неожиданности. Не успев испугаться, ощутила выплеск магии. А после обернулась и обнаружила на полу закаменевшую кобру. Изготовившись к прыжку, Она подняла голову над своими кольцами, раздула красный капюшон, раскрыла пасть с раздвоенным языком. Лишь глаза горели магическим, изумрудным светом. «Ну, сестричка», — пробормотал Берли. «Что?» — опешила я. «Давно выслеживаю эту пакость. Она думала, не узнаю нашу рудовую магию, что перешла по наследству от отца, хоть и наплела в нее кучу всякой дряни». Эмвара наплела, наверное. До меня начала доходить. «Ты видел змею?» «Чуял. Она пряталась от меня». Берли приблизился, приподнял ладонь, добавляя магии. «Надо кого-нибудь позвать. Ты сможешь ее удержать?» «Некоторое время». «Хорошо, по карауль. я скоро». Выскочив из комнаты, я заметалась. «Вряд ли шепр будет рад, если позову охранника, а не его». «А если побегу за ним, сначала нужно связаться с Нейм, хоть на минуту». Оглянувшись на брата, который присел над змеей, я заскочила в ванную, заперлась и, наконец-то, вытащила наш артефакт. «Ней!» — позвала, настраиваясь. Над мышиным камнем тут же возникло полупрозрачное изображение моих комнат в Мураване. Все было опрокинуто вверх дном. Вещи разбросаны, шкафы и сундуки вывернуты. «Кто это сотворил?» «Что они там искали?» «Ней? Ней?» Тревожно позвала я, всеми силами направляя мысленный посыл в камень и дальше, к моему почти фамильяру. «Где ты? Что случилось?» Несколько минут стояла тишина, и я, тревожно оглядываясь на дверь, прислушивалась сразу в двух направлениях, что доносится от Берли и ответит ли мышь. В моих здешних покоях было тихо. Мышиный камень тоже молчал. И когда я уже отчаялась дождаться ответа, артефакт из Леуса вдруг потеплел. «Амбер!» — раздался в голове голос Нея. Развороченные комнаты поплыли, распались, рассыпались дымом, а вместо них появилось что-то темное, мрачное. Какое-то помещение, которое я не могла узнать из-за отсутствия света. Чердак, что ли? То ли на тюках, то ли на шкурах лежал Ней в своей человечьей ипостаси. И это взволновало. Я различила его, наверное, только потому, что он сам мне пытался показать такую картину. Ну и где ты? Что с тобой?» «Ты где, Амбер?» — приподнялся он, вглядываясь вперед. После, видимо, сообразил, что я не рядом, и снова откинул голову, прикрыв глаза. Настроился мысленно. Я терпеливо ждала, пока он обрисует ситуацию, и заодно свою транслировала. Все хорошо». Долетела наконец. Рассанда попыталась устроить ловушку. И я боялся, что она и тебя где-то держит. Он вдруг усмехнулся. Так и вижу твои большие глаза. Не переживай, много магии потратил. За пару часов верну. Я в безопасности. Ты где? В этот миг, похоже, Нейп просмотрел мое послание, и до меня долетела еще одна мысль: Кион, Шепро Эрлинг. Я ожидала больше возмущения по этому поводу, но Ней показался мне странно задумчивым. «Как только накоплю магию, буду...» «Осторожно, в Мараване сейчас зеркальный!» — крикнула на всякий случай, вспомнив, что нас снова послали к сестре. После спрятала камень и выскочила из ванной. «Ну, Рассанда!» «Устроила в моих комнатах ловушку на Лиосея!» «Да такую, что ему приходится магию восстанавливать!» И ведь сколько жили бок о бок. Он, конечно, говорил, что пополозновения случались, но теперь не понимаю, что изменилось. Тревога за Занея не отпускала. Я с радостью пообщалась бы с ним еще, Сидела бы и поддерживала, наблюдала хотя бы издалека, пока он возвращает магию. Но нужно было позвать шепры. Может, обезвредив змею, мы и сестру лишим изрядной доли магии. Кажется, я уже не сомневалась, какой у нее фамильяр. Выскочив, Наска разоглянула в комнату. Берли по-прежнему стоял возле окаменевшей змеи. И бросилась к выходу. Отворила огромную дверь, мимоходом подумав, как легко она ходит в петлях. И вообще, при своих гигантских размерах рассчитана на то, чтобы мог открыть обычный человек. Всё же драконы — великие мастера. И затормозила, едва не натолкнувшись на бледную фигурку в светлом, чуть зеленоватом платье под горло. ева лотта удивилась змея пробормотала она она сказала мне прийти сюда можно я на несколько мгновений замялась не зная как быть не впустить но как она это воспримет ше она редко выходит может ей было сложно решиться и вдруг станет хуже если не выслушаю змея сказала чуть отступила я все таки впуская хотя Там же Берли. Узнает ли Ева его? Как отреагирует? Пытаясь понять, в каком она состоянии, аккуратно ощупала ее своей магией. Вроде бы взгляд нормальный и говорит связно, однако разговора со змеей. И зачем она тебя сюда направила? Осторожно поинтересовалась я.